Энциклопедия. Очаг. В домах, где жили наши предки, было темно, потому что прозрачные стекла стоили очень дорого. Чаще всего окна затягивали промасленной бумагой. В домах было холодно. Вообще единственным источником тепла был очаг. Поскольку в большинстве печей была плохая тяга, дым распространялся внутри дома, его обитатели были вынуждены открывать окна, чтобы не задохнуться. Из текстов XVIII века видно, что когда входили в дом, нужно было надевать пальто. Из-за сквозняков в доме было холоднее, чем на улице. Когда строительство жилища или дома было закончено, прикрепляли крюк для вешения котла к ремольеру. Потом на него подвешивали котел. Отсюда и возникло выражение на французском «прикрепить кремальеру, устроить новоселье». Это были очень тяжелые котелки, которые никогда не снимали и никогда не мыли. На дне котла всегда сохранялись остатки рагу, придававшие особый вкус новой пищи, которую готовили. Люди съедали содержимое котла, Потом в него заливали воду, чтобы получился суп, в него макали хлеб. Женщины зимой готовили еду так близко от очага, что их широкие юбки часто загорались от угольков. Огонь был второй по распространенности причиной женской смертности после родов. Позднее у семей буржуа кухня стала помещаться далеко от столовой чтобы слуги не могли слышать разговоров хозяев, но также и потому, что не было системы удаления отходов из кухни и в ней плохо пахло. По мере того, как держать слуг становилось слишком дорого, женщины из буржуазии стали сами готовить, и кухни стали ближе к столовым. Чтобы женщины на кухне были ближе к гостям, Архитекторы стали объединять кухню со столовой, это так называемая американская кухня. У наших предков не было дома водопровода, и они пользовались услугами разносчиков воды. И хотя вода была бесплатной, разносчикам нужно было платить. В 1700 году в Париже насчитывалось 30 тысяч профессиональных разносчиков воды. Достаточно было свистнуть на улице, и они спешили к вам со своей ношей. Появление электричества стало революцией для повседневной жизни. Освещая комнаты, их обитатели обнаруживали накопившуюся грязь, которая была незаметна в полумраке от камина и свечей, и начали отмывать стены и полы. Благодаря электрическому свету, С 1800 года богатые люди смогли увеличить продолжительность дня. В то время, как раньше люди ложились спать с заходом солнца, чтобы экономить на свечах, и мало выходили на улицу по вечерам, чтобы на них не напали в темноте. Освещение улиц привело к тому, что стали устраивать вечера, праздники, а также люди стали ходить в театр, в оперу появление телевидения в конце XX века повлечет за собой новую планировку гостиной телевизор часто находится в центре комнаты его свет замещает первоначальный очаг вокруг него собирается семья все молча смотрят спортивные передачи художественные фильмы но прежде всего телевизионные новости Бескрайние окна, которые улавливают драмы окружающего мира по соседству и в дальних странах. Чем более ужасающими являются эти драмы, тем более сплоченной чувствует себя семья. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс, том седьмой.